Параграф 5. Второе. Борьба с дезертирством и изменой Родине. Одной из задач советской военной контрразведки с первых дней Великой Отечественной войны стала борьба с паникерством, трусостью, дезертирством и изменой Родине. Как важнейшая, она была определена директивой Совета народных комиссаров Союза сср и ЦК ВКПБ номер П-509 партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 года. Призыв и служба в Красной Армии, военно-морском флоте, пограничных и внутренних войсках абсолютным большинством населения Советского Союза воспринимались как патриотический долг каждого гражданина. Воинская обязанность на основании Конституции СССР 1936 года и Закона о всеобщей воинской обязанности 1939 года имела важное значение в достижении победы в войне. Дезертирством, от латинского «desertor», «беглец», «изменник», являлись умышленное самовольное оставление военнослужащими военно обязанными при прохождении военных сборов или мобилизации воинской части или места службы, неявка на военную службу с целью уклонения от нее и от участия в боевых действиях. это вело к подрыву боеспособности вооруженных сил ссср нанесению тяжелого морально-политического ущерба советским войскам измена родине, предательство, Также воинское преступление несколько иного рода и более тяжкое, чем дезертирство. Дезертиров еще можно было вернуть в строй, ведь многие из них совершали преступление из-за трусости, в сложных фронтовых условиях, всеобщей паники, потери командирами управления и других причин. Предатели же совершали преступление осознанно и, как правило, перейдя на сторону противника, сражались с оружием в руках против своей родины. И все же эти два понятия тождественны по своему содержанию. Недаром в латинском языке слово дезартор означает «беглец», «изменник». От этих видов преступлений непосредственно в военный период полностью избавиться невозможно, так как основные элементы психологии, вовлеченного в войну человека – формируются еще в мирный период, а война только выявляет их. Надо иметь в виду, что советское руководство уже в начале войны расценивало сдачу в плен как измену Родине. На это, в частности, указывает приказ номер 270 от 16 августа 1941 года. Еще в предвоенные годы командирам и красноармейцам внушалось что плен – это измена родине, нет более гнусного и мошеннического деяния. Как отметил историк Полян, плен рассматривался как тяжкое воинское преступление наравне с прямым переходом или перелетом на сторону врага, считавшееся разновидностью измены родине и каравшееся соответственно высшей мерой наказания – расстрелом с конфискацией имущества. Одна из передовиц газеты «Красная звезда» 1941 года оканчивалась такими словами «Сдача в плен немецко-фашистским мерзавцам – позор перед народом, перед своими товарищами, своими женами, детьми, преступление перед Родиной». Кто-то приписал Сталину высказывание «Нет пленных, одни предатели». Но никому не удалось до сих пор найти никаких документов, подтверждающих эти слова. А вот приказ мехлеса армейского комиссара первого ранга, с июня 1941 года по июнь 1942 года, начальника главного управления по политической пропаганде, требовал не сдаваться в плен, а застрелиться. Объявление попавших в плен воинов врагами народа с его именем прямо связывал Жуков. О позорности мехлесовской формулировки маршал говорил в беседе с писателем Константином Симоновым. Она состояла в том, в том недоверии к солдатам и офицерам, которая лежит в ее основе, в несправедливом предположении, что все они попали в плен из-за собственной трусости. Отметим, что в русской императорской армии пребывание в плену не считалось воинским преступлением, к пленным относились как к страдальцам, им сохраняли чины, и награды, денежное довольствие, а плен засчитывался в срок службы. 7 июня 1906 года император Николай II принял следующее решение. Время нахождения нижних чинов в плену в минувшую войну с японией считать за действительную службу. Россия в своей тысячелетней истории не знала такого массового дезертирства и предательства солдат офицеров генералов в 1941 году красноармейцев, командиров и генералов, не в русско-японской, 1904-1905 годы, ни в Первой мировой 1914-1918 годы войнах не было ничего подобного. Но следует иметь в виду, что в 1941-1945 годах под категорию дезертиров часто попадали отставшие от своих частей, пропавшие без вести, сдавшиеся и захваченные в плен. Но все же, где тот критерий? И можно ли разделить понятие «не умели воевать» или «не хотели воевать»? То есть умение и желание, квалификация и мотивация в такого рода деятельности, как война, где от человека требуется ежеминутно преодолевать основной для всего живого инстинкт самосохранения. дезертирами и изменниками Родины на всех фронтах, являлись главным образом антисоветские элементы, оказавшиеся на передовой, лица из числа ранее осужденных за различные преступления и направленные в действующую армию для искупления своей вины. Состоявшие ранее в антисоветских и националистических организациях а также неустойчивые люди, попавшие под влияние нацистской пропаганды и не верившие в победу Советского Союза над Германией, также считались дезертирами и изменниками. Изменяли и переходили на сторону противника не только лица рядового, но и командного состава. Сразу же изменили родине и стали служить врагу, бывший начальник штаба 19-й армии, генерал Малышкин, член военного совета 32-й армии, бригадный комиссар Желенков. 23 июня 1941 года командир 48-й стрелковой дивизии, генерал-майор Богданов, добровольно сдался в плен. Его предательство не было случайным. В начале 1938 года он был исключен из партии и в течение нескольких месяцев находился под следствием. В конце 1938 года восстановлен в партии, а в 1939 году назначен командиром 48-й стрелковой дивизии. В лагере в Сувалках он выдал немцам комиссара своей дивизии Фоминова. и старшего политрука Колобанова. В сентябре 1941 году генерал написал заявление с предложением создать из военнопленных отряд для борьбы с Красной Армией и был назначен начальником контрразведки первой русской национальной бригады. Участвовал в карательных акциях. В 1950 году казнен как предатель. Но в плен сдавались и переходили к врагу и другие военнослужащие. Так, 22 августа 1941 года на Брянском фронте ушел к немцам майор Кононов, член ВКПБ с 1929 года, кавалер Ордена Красного Знамени, выпускник Академии Фрунзе. Ушел не один. а счастью бойцов своего 436-го специального стрелкового полка, 155-й стрелковой дивизии 13-й армии, с боевым знаменем и даже вместе с комиссаром полка Панченко. В начале войны десятки летчиков перелетели к немцам вместе с боевыми самолетами. Позже из них и находившихся в лагерях летчиков была сформирована так называемая русская авиачасть Люфтваффе под командованием полковника Мальцева. Были среди них и два героя Советского Союза, истребитель капитан Бычков и штурмовик старший лейтенант Антилевский. Значит, в основе этого негативного явления были более глубокие причины, чем ненависть к советской власти. К тому же, военным контрразведчикам порой сложно было различить, кто сдался, то есть добровольно перешел на сторону врага, пусть даже в критической обстановке, а кто попал в плен, либо будучи в безнадежном состоянии, без оружия, без снарядов и патронов, раненым или контуженным, либо по трагическому стечению других обстоятельств, будучи окруженным и безоружным перед вооруженным врагом. Однако заключение многих следователей НКВД, как правило, сопровождалось стандартными выводами, приспосабливался к оккупационному режиму, проявил слабость в борьбе против захватчиков. Такие явления, как дезертирство, И измена родине порождались различными факторами. Сначала в войну в состав Красной армии влились миллионы людей, среди которых были, конечно, не только стойкие, боевые и дисциплинированные бойцы, но то, с чем можно мириться в мирное время, в годы войны угрожало самим основам государственного порядка. Паника, дезертирство, Отказ от выполнения боевых приказов, неподчинение начальникам, самовольное оставление позиций, бесчинство по отношению к мирному населению способны были разрушить самый стойкий военный организм и дезорганизовать тыл. Безусловно, в первые недели войны дезертирство во многом способствовало потере управления войсками. Паника в ряде частей Красной Армии, на распространение которой среди личного состава, влияли и отсутствие связи между частями и со штабами армии фронтов, организованной разведки, и поэтому противник зачастую появлялся неожиданно. Из-за отсутствия централизованного управления не было налажено взаимодействие между частями и соединениями, которые действовали самостоятельно. В большинстве случаев, не зная задачи своих соседей. Наблюдалось массовое явление, когда отдельные группы бойцов отрывались от своих подразделений, сами снимались с позиции и отправлялись в тыл. По данным особых отделов НКВД Южного фронта, только в сентябре 1941 года изменили родине Сдались в плен противнику 1470 человек. Сотрудники особых отделов Северо-Западного фронта главной причиной этих явлений считали нежелание служить Красной Армии из-за трусости. На наш взгляд это все же не причина, а следствие. Ближе к истине Блинова и Хисамуддинова которые при рассмотрении причин дезертирства и предательства в первую очередь отмечают, что данное преступление связано с личными, моральными, психологическими и боевыми качествами отдельных военнослужащих, их неподготовленностью к преодолению тягот воинской службы. И все же и эти авторы не дают обстоятельного анализа причин таких позорных явлений в Красной Армии, как дезертирство и измена Родине. Их объяснение совершенно оторвано и не касается глубинных процессов, происходивших в советском обществе накануне войны. Анализ причин дезертирства и предательства начнем с того, что они характерны для любого массового вооруженного противоборства, Особенно острый характер, как свидетельствуют исторические факты, они приобрели после создания массовых, сформированных армий на принципе всеобщей воинской повинности. Но можно ли было в Советском Союзе считать изменниками родины тех, жителей Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии и Прибалтики, которые не признали советскую власть своей властью, С юридической точки зрения – да. К 1941 году они стали жить в другой стране и обязаны были соблюдать все ее законы. Но есть одно серьезное понятие – историческое сознание. Поэтому слово «предатель» думается по отношению к ним не совсем точное. Скорее – предатель. сказалось наследство многовековой вражды к России и русским и как следствие переход на сторону врага при рассмотрении причин дезертирства и измены родине в красной армии нельзя не учитывать мощную нацистскую пропаганду и агитацию на передней линии фронта так на корейском фронте против 27 54 88 из 104 стрелковых дивизий, противник использовал в этих целях листовки и выставленные на передней линии радиорупоры. В результате в ряде подразделений имели место случаи перехода красноармейцев на сторону противника. Немцы стали забрасывать в расположение наших частей большое количество пропусков для добровольной сдачи в плен, и через мощные динамики передавать обращение якобы от перешедших на их сторону красноармейцев и командиров Красной Армии. Зачастую нацисты шли на прямые провокации. После того, как Яков попал в плен, пропагандисты команды Геббельса выпустили новую листовку. Солдаты Красной Армии, следуйте примеру сына Сталина, Он сдался и находится в плену. Он жив и хорошо себя чувствует. Почему вы хотите умереть, когда даже сын вашего вождя сдался и является нашим военнопленным? Мир вашей измученной родине. Воткните штык в землю. Некоторые листовки являлись фактическими пропусками в плен. Внизу листовки в рамочке было написано «Пропуск» со следующим текстом. «Пропуск действителен для неограниченного числа командиров, бойцов и политработников РККА, переходящих на сторону германских вооруженных сил, их союзников, украинских, кавказских, казачьих, туркестанских и татарских освободительных отрядов». На обратной стороне другой листовки, на немецком и русском языках, печатали текст пропуска. Предъявитель сего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов и комиссаров, оставляет побежденную Красную Армию и переходит на сторону германских вооруженных сил. Немецкие солдаты и офицеры окажут перешедшим хороший прием. накормят и устроят на работу». Можно представить настроение красноармейца или командира, прочитавшего такого рода листовку в условиях отступления и поражений. Кто-то ее рвал на части и выбрасывал, а кто-то совал в карман и выжидал удобный момент для перехода к врагу. В лагере противника можно было оказаться и без пропуска. Достаточно было поднять обе руки и крикнуть «Сталин капут!» или «Штыки в землю!». Обещание хорошего обращения создавшимися в плен врагу оказалось иным. Из более чем трех с половиной миллионов бойцов и командиров Красной Армии, попавших во вражеский плен, С 22 июня по 31 декабря 1941 года к февралю 1942 года осталось живых лишь полтора миллиона. Остальные были расстреляны или погибли в немецких лагерях от голода и болезней. На настроение красноармейцев и командиров оказывали негативное влияние отступление советских войск и временная оккупация вермахтом ряда местностей СССР. Видя перед собой, рядом с собой и за своей спиной немецкую военную технику, быстро перемещавшиеся на машинах немецкие войска, оказавшиеся в окружении, без связи со своими начальниками, соседними базами, снабжения тыловыми госпиталями, красноармейцы и командиры, теряли ориентацию на... и утрачивали боевой дух.